очень заботливые родители. Вот само молоко могло бы особенно пригодиться. И, как это не прозвучит невероятно, птичье молоко все-таки существует. Продуцировать его способны только голуби. Птичье молоко, беловатая жидкость, образуется у голубей в зобе в результате своеобразного перерождения его стенок. Этим молочком, смешанным обычно с размоченным зерном, кормят родители своих детенышей. У голубей молочко вырабатывается обоими родителями, и оба они могут выкармливать птенцов. Другая особенность голубиного молочка в том, что в его образовании есть известное сходство с образованием молока млекопитающих. И у всех, и у других, в регуляции производства молока важную роль играет гормон гипофиза – пролактин. Вентиляция. Элемент жизни. Для создания новых молекул, а в конечном итоге для построения новых клеток, нужна энергия. Не меньше ее расходуется и на работу отдельных органов и тканей. Все энергетические затраты организма покрываются за счет окисления белков, жиров и углеводов. Попросту говоря, сгорание этих веществ. Для окисления необходим кислород. Доставка его и заняты органы дыхания. У человека эту функцию выполняют легкие. Однако не следует называть дыханием ритмические движения грудной клетки, в результате которых воздух то засасывается в легкие, то выдавливается наружу. Это еще не само дыхание, а всего лишь транспортировка необходимого для него кислорода. Сущностью дыхания являются окислительные процессы, которые лишь отдаленно напоминают горение, и ни в коей мере не могут быть с ним отождествлены. При обычном горении кислород непосредственно присоединяется к окисляемому веществу. При биологическом окислении белков, жиров или углеводов у них отнимается водород, который в свою очередь восстанавливает кислород, образуя воду. Запомните эту схему тканевого дыхания, нам еще придется к ней вернуться. Окисление – важнейший способ получения энергии. Вот почему астрономы, изучая планеты Солнечной системы, в первую очередь стараются узнать, есть ли на них кислород и вода. Там, где они имеются, можно ожидать существования жизней. Незаром радостная весть о первой в мире мягкой посадки советской межпланетной станции Венера-4 на планету Венера была омрачена сообщением, что в ее атмосфере практически нет свободного кислорода, очень мало воды и температура достигает 300 градусов. Однако унывать не стоит, даже если на Венере и нет совершенно никаких следов жизни. Для этой планеты еще не все потеряно. Можно поселить в верхних слоях ее атмосферы, где не так жарко, примитивные одноклеточные растения, которые потребляли бы углекислый газ и продуцировали кислород. Очень высокая плотность венерианской атмосферы позволит крохотным одноклеточным существам плавать в ней, не попадая на поверхность планеты. С помощью таких организмов В конечном итоге удалось бы коренным образом изменить газовый состав атмосферы Венеры. Эта задача для зеленых растений вполне по силам. Ведь и наша земная атмосфера в том виде, какой мы ее знаем, создана живыми организмами. Сейчас растения Земли ежегодно потребляют 650 миллиардов тонн углекислого газа. При этом они продуцируют 350 миллиардов тонн кислорода. Когда-то и в земной атмосфере кислорода было значительно меньше, чем теперь, а углекислого газа гораздо больше. Нужно только запастись терпением. И нескольких сотен миллионов лет будет, вероятно, вполне достаточно, чтобы в корне преобразовать атмосферу Венеры. Есть основания предполагать, что к тому времени и температура на этой планете значительно снизится. Ведь и на земле было когда-то горячо. Тогда земляне смогут чувствовать себя там